«Когда вы соблаговолили вернуть меня, — продолжала Луция, — я почти жалела об этом. Но я вовсе не отрицаю, что теперь, когда я вернулась, мне после пустынной Пандатари очень нравится здесь, в альбанском имении». «Мне следовало применить закон о прелюбодеянии во всей строгости», — заметил побагровев Домициан. «Я должен был бы уничтожить вас, Луция». «Вы капризны, мой владыка и бог», — ответила Луция, все так же улыбаясь. «Сначала вы зовете меня обратно, а потом говорите грубости. А не считаете ли вы, что несколько примитивно в любом случае прибегать к таким кровавым решениям?» Луция подошла к нему вплотную. Она была выше Домициана и слегка погладила его редеющие волосы. «Это дурной вкус, Фузан», — сказала она, — и не свидетельствует о благородстве крови. Впрочем, я ведь смерти не боюсь, полагаю, вам это известно. И если бы мне теперь пришлось умереть, смерть не слишком высокая плата за то, что я получила от жизни. Да, от жизни она умела взять все, что можно. Домицан должен это признать. И смерти она действительно не боится, он в этом удостоверился. И в том, что она извлекла нечто ценное даже из своего изгнания, он тоже не сомневался. Нет, ее нельзя укротить, невозможно стать ее господином. Он возмущался все вновь и вновь той дерзостью, с какой она отстаивала свою правоту. И всякий раз эта дерзость сызнова покоряла его. Он пытался найти в себе силы, чтобы устоять против нее, Ведь в отсутствии Луции он убедился, что ее можно заменить. Разве Юлия не стала ему больше, чем наложницей? Разве он не ждет от Юлии ребенка? Разве и в его жизни не было всяких событий, пока Луция отсутствовала? «Я тоже кое-чего достиг, когда тебя не было, Луция, – сказал он злобно. «Рим стал более римским. Рим стал более могущественным, сильным. И теперь время больше дисциплины. Но Луция просто рассмеялась в ответ. Не смейся, Луция! остановил он ее. Это были и просьбы, и приказ. Это правда. И добавил мягче, почти умоляюще. ⁇ Я ведь и ради тебя это делал. Я для тебя старался, Луция. ⁇ Луция сидела молча и смотрела на него. Она замечала в нем все мелочное и смешное, но видела также его силу и способность властвовать. Одно она понимала. «Если у кого-нибудь в руках сосредоточена такая чудовищная полнота власти, как у ее Домициана, нужно быть очень большим человеком, чтобы не злоупотреблять ею». Будничной трезвости рассудка она от него не могла требовать, да и не требовала. Временами даже любила его за то, что он так одержим уверенностью, будто его рукою действует, его устами говорит Бог. И казалось достойным презрения то, что он не может себя пересилить и убить ее. Вместе с тем в изгнании Луция не раз тосковала по нем. Сейчас она смотрела на него задумчиво, затуманенным взглядом. Она радовалась, что будет спать с ним». И все же Луцея сознавала ясно, нужно немедля потребовать от него все, что она задумала, и заранее добиться согласия. Потом, после, будет уже поздно, и придется вести с ним борьбу целые годы. Она четко определила для себя то, что должна от него потребовать, и благоразумный Клавдий Регин ее одобрил. «Вам следовало бы, наконец, передать мне монополию на производство кирпича». Сказала она вместо ответа. Домицан был разочарован. «Я говорю вам о Риме и о любви, а вы отвечаете мне словом «деньги», — жалобно отозвался он. «А я в изгнании поняла», — продолжала она, «какая важная вещь — деньги. Даже на моем пустынном острове я могла бы деньгами многое облегчить и себе, и другим. Нехорошо было с вашей стороны накладывать арест на мои доходы, «Ну как, Фузан? Получу я монополию на кирпич?» – спросила она.